При этом большая часть сделанных внушений припоминается по пробуждении от гипноза. При средней степени гипноза или так называемом очаровании, гипотаксии, гипнотизируемый уже не может выйти сам из гипноза. Он подчиняется внушениям по крайней мере в такой мере, в какой они не расходятся с его основными нравственными воззрениями. При этом во время гипноза он ориентируется в отношении окружающего, и по пробуждении в большинстве случаев мало помнит о сделанных внушениях. Глубокий гипноз характеризуется более или менее полным подчинением личности, осуществлением самых разнообразных внушений по выходе из гипноза и, наконец, нередко особым отношением к гипнотизатору со стороны спящего, При этом обыкновенно ни одно из внушений не помнится за гипнотизированным по выходе из гипноза, если, конечно, не сделано специального внушения помнить все и вне гипноза. Само собой разумеется, что эти три степени гипноза различествуют не только в отношении психических явлений, но и по своим физическим признакам. При малом гипнозе физические явления весьма незначительны. Можно констатировать лишь некоторую пассивность членов и отяжеление век, и затем ничего другого со стороны двигательной сферы. При средней степени наблюдается уже легкая анестезия и притупление функций органов чувств, более или менее значительная пассивность всех членов и невозможность открывать глаза. При глубоком гипнозе наблюдается более или менее глубокая анестезия, повышение рефлексов и значительное понижение функций воспринимающих органов, за исключением того, что в отношении гипнотизирующего и его внушения может появляться даже повышенная чувствительность, так называемый избирательный сомнамбулизм. Способы вызывания гипноза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 В органе осязания хорошими усыпляющими приемами являются пассы, продолжительное сжимание пальцев, методическое массирование. С другой стороны, гипноз является и при внезапном давлении на особые чувствительные области, называемые истерогенными или гипногенными у истеричных. Из влияний на мышечное чувство – Можно отметить методические пассивные движения членов как метод, вызывающий гипноз. Можно ли вызвать гипноз действием на органы обоняния и вкуса, не удалось еще показать, хотя Бине и Ферре склоняются в пользу такой возможности. Из психических приемов наиболее существенным является внушение, которое состоит как бы в прививании идеи сна. Наиболее действительным в этом отношении, без сомнения, является словесное внушение, которое опять-таки может быть производимо или в виде постепенного возбуждения ассоциаций о сне с помощью заявлений, что гипнотизируемый чувствует отяжеление век, рук и ног, что сон приближается, что сон наступает. Или же его можно вызывать простым повелительным заявлением –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 Здесь важно отметить, что строгое разграничение между физиологическими и психическими приемами гипнотизации не может быть проведено, так как и с физиологическими воздействиями может связываться ассоциация о сне. Представители Нансийской школы, как мы видели выше, утверждали даже, что все так называемые физиологические приемы везде и всюду возбуждают гипноз, не иначе, как путем прививания идеи сна. Действительно, можно опытным путем доказать, что он может быть вызван тем или иным влиянием, с которым связана мысль о сне. Сюда относится, например, сочетание по счету. Приблизительно заявляется, что данное лицо заснет при счете на десятой цифре, причем безразлично, будет ли счет предоставлен самому гипнотизируемому лицу, Или же его будет вести гипнотизер, но на десятой цифре сон обыкновенно наступает, по крайней мере у тех лиц, которые уже раньше подвергались гипнозу. Само собой разумеется, что вместо счета может быть взято для усыпления и всякое другое раздражение, с которым предварительно будет связана мысль о засыпании. Таким образом, самый факт возможности вызывания гипноза психическим путем, то есть путем ассоциации, но при посредстве тех или других внешних физиологических воздействий, представляется несомненным. Но всегда ли дело обстоит именно таким образом? Мы уже видели, что это на самом деле не так. Дело в том, что и у лица, не имевшего никакого понятия о гипнозе, Методическое поколачивание по большой берцовой кости вызывало гипнотический сон. С другой стороны, пассивное методическое движение стоп в голеностопном сочленении вызывало у интеллигентного больного с параличом ног глубокий гипноз, в то время как словесное внушение могло вызвать лишь слабый гипноз. В подтверждение сказанного я могу еще указать на одну больную, которая быстро впадала в глубокий гипноз под влиянием сильного освещения ее глаз с помощью зеркала, и которая в то же время путем внушения не могла быть приведена в глубокий гипноз, а обнаруживала лишь легкую дремоту. Из наиболее удобных в практическом отношении и наиболее простых психических приемов гипнотизации должно быть признано словесное внушение с постепенным прививанием ассоциации сна. При этом субъекту внушается, чтобы он сосредоточился на том, что он засыпает, что он при этом все более и более погружается в сон и что уже начинает спать. Из физических же приемов Более простым является фиксация какого-либо, всего лучше, небольшого блестящего предмета, например, хотя бы металлической головки врачебного молотка. Но первый способ, в отдельности применяемый, иногда требует более или менее продолжительного времени для осуществления. Второй способ с фиксированием блестящего предмета имеет то существенное неудобство – что при продолжительном смотрении обусловливает значительное утомление глаз, приводящее иногда к тем или другим нервным проявлениям. А между тем усыпление почти никогда при этом способе не наступает скоро. По моим наблюдениям, гипноз скорее всего наступает, если мы будем для усыпления совмещать тот и другой способ,